Правило 20. Запасайся побольше кофе Мы до ночи убрали трупы, закопав их в одну яму без всяких почестей Туда же закинули и прогнившие останки берсерка Раз уж он больше не отпугивает даже самых простых мертвяков Зачем нам терпеть эту вонь и антисанитарию? Хотя болячек тут вроде не бывает А если и бывают, пройдут за один день и парочка кастрюль еды Еще я успел закрыть все окна на первом этаже досками, усилить как главный вход в дом, так и запасной, а также перезарядить висящую ловушку с гвоздями. Собранные с рейдеров камни я собрал в отдельный мешок и пытался подробнее допросить Алису об их свойствах. Но она так странно на них реагировала, будто это замороженные человеческие органы, которые я пытался продать на черном рынке. Да и не знает она про них практически ничего. Лишь то, что они с некоторой вероятностью смогут передать навык своего владельца, но могут и в монстра превратить. Рисковать я не стал. Я и без этого стану сильнее. Второй осколок «Эпсилон» успешно впитался в мое тело. Так что я сейчас планирую проверить усилившийся навык. Для этого я снова поставил простые цели из досок. Встал на этот раз чуть дальше, 2 метра до мишени. Первый снаряд создал как можно быстрее. Хотелось просто проверить дистанцию и скорость. Получилось довольно просто, несмотря на недостаток практики. Пластина быстро пролетела 2 метра и пробила доску. Едва ли не на вылет. После исчезновения снаряда в доске виднелось отверстие. Неплохо. Считай один труп. Хотя череп таким выстрелом не пробить. «А в почки попробуй еще попади. А что, если побольше сделать снаряд?» Я поставил вместе две доски, отошел от них на те же два метра и сконцентрировался на умении. Несколько секунд я переправлял энергию со своих рук, создавая все больше и больше материи. Вот шар уже стал размером с теннисный мяч. Не для настольного тенниса, как раньше, а как для большого». «Пробую его сплюснуть. Дается немного сложнее. Энергии потратил уже прилично. Но все же у меня получилась пластина размером с ладонь. Едва я начал заострять ее края, как энергия закончилась, и материя исчезла. Черт, ну прогресс заметен. А вот скорости исполнения мне не хватает». Я закинулся вторым за сегодня зернышком и сходил поел. За это время энергия полностью восстановилась, и я продолжил тренировку, хотя руки немного дрожали от пропущенной через них силы. На этот раз большой шар создать получилось гораздо быстрее. Причем я начал менять его форму еще до появления всего объема материи. Возможно, за счет этого и выросла скорость создания. Не пожалел энергии для броска, что показало неплохие результаты. Скорость снаряда была примерно как скорость летящей стрелы, а вот эффект от попадания был намного круче. Обе доски раскололись на две части. Я бы такого даже мощным ударом топора не добился бы. Максимум одну доску расколол бы. Правда, у меня почти вся энергия на это ушла. Именно на сам бросок. Короче, мне нужно учиться отдельно создавать материю, изменять ее объем и форму, отшлифовать, добиваясь остроты краев и запускать. Причем тренировать меткость, дальность, скорость и вращение. Чертовски сложный навык. А учитывая количество попыток, которые можно совершить за одну тренировку, то оттачивать я буду его годами. Я вызвался дежурить первым. Пользуясь темным временем суток, установил капкан в новых местах. Сейчас та тварь невидимая тоже меня не видит. Так что, если решит снова заявиться, должна попасть в ловушку. Одну поставил перед ступенями главного входа, вторую у заднего. Съел третье зернышко, хотя мне теперь по четыре в день можно есть. Решил потратить энергию на тренировку, а после сожрать и четвертое. Тренировал исключительно создание материи. Старался направлять энергию через руки как можно быстрее и мячики делать как можно больше. 50 единиц, или сколько там их у меня, хватило на целых 10 минут тренировки. Я сбился со счета, сколько раз создавал шарики разного размера. Потом все же сел четвертый за сегодня зернышко и отправился на третий этаж. Воня поубавилась, хотя все еще отдавала дохлятиной. Ведро хлорки, вылитое на пол, не помогло. Запах, похоже, впитался в древесину, из которой сделаны крыша и пол. С балкона я наблюдал за селом. Никаких признаков жизни. Ну, кроме альтернативной жизни различных тварей. Они, кстати, начали расходиться. Если притихнуть на несколько часов, твари теряют интерес. Нужно это запомнить. Понаблюдал немного и за соседними пазлами, с балкона на другой стороне дома. Там тоже было ничего интересного. На одном участке густой и непроглядный лес, напоминавший зимние тропики. Только деревья в разы крупнее, так же, как и листва на них. Хотя есть и вполне нормальные четыре шестиметровые деревья, как на земле. Нет, тридцатиметровые у нас тоже есть, но не такие. На третьем пазле были степи, но тоже не совсем обычные. Трава достигала высоты двух метров, а значит, в ней может скрываться кто или что угодно. Вдалеке виднелась длинная впадина, возможно, река или какая-то расщелина. Все эти разглядывания пейсажей вызывали скуку и сонливость. Но, судя по положению огромной планеты рядом, ночь только началась. Ее, правда, и днем видно, но уже с другой стороны. Чтобы не уснуть раньше времени, сделал себе растворимый кофе. Да такой крепкий, что пить без молока было трудно. Зато реально бодрит. Я скитался по дому еще часа два или три, но ничего так и не произошло. Рина, похоже, больше не хочет рисковать здоровьем и пытаться нам навредить. А может, ее и вовсе сожрали уже. Наконец, действие кофе прошло, и я разбудил Васю, чтобы он меня сменил. Минут через десять я уже спал. Доступ Эпсилон. Ранг четвертый. Общая накопленная энергия 560. Энергия Эпсилон 70 из 70. «Навыки, управление материей и второй уровень». Проснулся я от Лайпсинки. Она смотрела в окно и голосила на весь дом. «Да что там такое?» Я быстро подорвался и побежал к окну. Увиденная картина меня не на шутку встревожила. Баньше или иначе ведьма стояла возле нашей машины у стены и призывала к себе бегунов. Те не сразу соображали, что нужно делать, но со временем начинали забираться на машину, а после и прыгать через забор. Я побежал вниз, встретив на лестнице Алису. Уже расцветает. Почему она не на дежурстве, а только сейчас выходит из комнаты? В дверь уже ломились несколько тварей. Васе нигде не было видно, что встревожило меня еще больше. Может, тварина добралась до него ночью? Но сейчас не до расследований. Нужно защищать дом. Я достал пистолет. Алиса уже стояла со своим. Автоматом она еще, наверное, не может пользоваться из-за ранения. А я просто не был готов его использовать. Даже не взял с собой, выбегая из комнаты. Да и из пистолета я получше стреляю. Вскоре твари выломали дверь, и три бегуна с яростными лицами ломанулись в дом. Ловушка сработала и в этот раз, но попала снова лишь в одного. Двое первых успели выбежать из опасной зоны до падения крышки стола. Я же пострелил первого бегуна, выпустив в него едва ли не весь магазин. Второго пострелила уже Алиса. В проем уже ломились новые твари. Я побежал им навстречу, одновременно с этим собирая энергию. На ходу это делать было немного сложнее, но вчерашние тренировки помогли. Я успел еще до того, как они выбрались из тесного прохода и запустил пластину едва ли не в упор. Не глядя на результат, я уже формировал новый снаряд и тут же его запустил, а затем еще один. В проходе лежало четыре порубленных тела, но по ним ползли уже новые. «Да откуда вы беретесь?» Алиса подбежала ко мне и врубила отпугивающую ауру. На бегунов она действовала плохо, но все же вызывала некоторые смятение в рядах противника. «Ты тут справишься? Задержи их на пару минут!» «А ты куда собрался?» «Устраню источник проблемы!» Сказал я, уже поднимаясь на верхний этаж. Подбежал к окну и как следует прицелился в орущую девушку. Пара попаданий свалили ее, но не убили. Зато Аратина прекратила, а поднявшись, и вовсе решила покинуть это место. Твари тоже перестали сбегаться к дому со всей округи. Спустившись, я застал миссис Алису и Васю. Он каменными руками дробил бошки самым смелым тварям. Затем Алиса добилась пистолета оставшихся. Ей требовалось всего два-три выстрела, чтобы убить бегуна. «Ты где был, дружок?» — спросил я, подойдя к ним. «Прости, бро, не знаю, что на меня нашло». «Да в чем дело?» «Я перебрал ночью и уснул прямо на кухне». «Что? Какого черта, Вась? Тебя тварина, что ли, покусала? Что за приступ тупости и безответственности?» «Прости, я не мог то кофе пить, оно как моча на вкус». «Хотя бы Алиску разбудил, но твою ж мать!» Чтобы успокоиться, я вышел во двор через задний вход и проверил, не осталось ли тварей. Но даже псинка никого не чувствовала. Затем поднялся на третий этаж и посмотрел оттуда. Все разошлись, и, несмотря на шум от пальбы, в округе никого не было. Я переключил мысли на свой навык, съел очередное зернышко, пересчитал оставшиеся, еще 14 штук. Дал псинке ее порцию. Не знаю точно, что у нее за навык, но энергия ей не помешает. Затем принялся смотреть на результаты своего труда. Пара отрубленных конечностей, будто бензопилой отрезали или даже пилорамой. Остальные повреждения были еще серьезнее. Все пластины проходили на вылет, разрезая все внутренности. И когда попадали в уязвимые места, наступала мгновенная смерть. Во внутренностях копаться не было никакого желания, хотя за последнее время к этому уже выработался иммунитет, и кишки с разрезанными почками уже не вызывали такого отвращения. Но все же резать вонючих тварей было неприятно. «Васек, бери теперь и отрабатывай свой проступок, и отсыпайся днем. Сегодня ты будешь дежурить всю ночь», — сказал я ледяным тоном без намека на юмор. Сам же стал собираться на очередную вылазку. Нужно найти топливо для Алисы, загнать новую машину во двор и, возможно, перевести немного строительных материалов. «Как плечо?» – спросил я Алису. «Да вроде уже норм. Тогда пойдем, найдем тебе бензина и еды в дорогу. А то Вася почти все наши запас заточил». «Ну, я...» – начала она неуверенно. «Что?» – холодно спросил я. «Да неважно, пойдем». Через 10 минут мы пришли через дорогу и принялись обшаривать гараж на предмет бензина. В канистрах он не встречался, но зато с первой же машины мы слили литров 10, заполнив бутылками мой рюкзак. Не забыл заглянуть и на кухню, где пованивало не слабее, чем от трупа берсерка. Заварного кофе тут не нашлось, а больше меня особо ничего не интересовало. В следующем дворе даже гаража как такового не было. Само здание-то было, вот только его превратили в хранилище зерна. Кстати, неплохой запас еды. С голоду тут мы точно не пропадем в ближайшие пару лет. Одними кашами питаться – это, конечно, такое себе, но все же не голодовка. А за это время можно будет восстановить хозяйство, найти паре свиней, коров и прочую скотину. В третьем дворе псинка чуть ли не сломалась. Сначала занервничала, почуяв, как и в прошлый раз, что-то своим умением. Потом попыталась избавиться от этого, тряся головой. Просто хотела предупредить об опасности. Во двор как-то попало три зомбака, которые сразу набросились на нас. Я успел создать лишь небольшую пластину и убить одного из них. Алиска опрокинула второго, запустив ему в голову полено. А на третьего набросилась собака. Я быстро создал еще один снаряд, который Алиса удачно запустила в опрокинутую тварь. А зомбака, которым занималась псинка, я аккуратно добил ножом, короткими и быстрыми ударами по почкам. Псинка, убедившись, что все враги обезврежены, снова вошла в прострацию. Через пару секунд она уставилась в сторону огорода и побежала туда, периодически останавливаясь, чтобы убедиться, следуем ли мы за ней. Я приготовил пистолет и медленно направился за собакой, не зная, чего ожидать. В прошлый раз она привела меня к отряду темных, но у них был заряженный осколок. Вот и думай теперь, кого именно она умеет чувствовать. На этот раз псинка меня смогла удивить, как никогда раньше. Она привела нас к большой, относительно свежей и ароматной куче навоза. Мы с Алисой недоименно смотрели на собаку, которая радостно кружилась вокруг кучи и искренне радовалась находке. Собака, в свою очередь, удивлялась нашей пассивности. Не дождавшись никаких команд и инициативы с моей стороны, собака принялась с лапами разгребать говно, погружаясь в него все глубже. «Ты что, рофлишь? Не, ну это уже край!» «Ну, собаки вроде любят в экскрементах валяться и даже едят их», — задумчиво сказала Алиса. «Погоди, еще есть надежда, что в этой куче спрятан алмаз». Мои надежды оправдались, и спустя минуты раскопок псинка вытащила из кучи светящийся фиолетовый осколок. «Молодец, псинка! Хорошая, вонючая собака! Эй, не нужно на меня прыгать! Псинка, сидеть!» Собака пыталась отдать мне осколок, а я пытался от нее отбежать, чтобы не испачкаться. Но убегая, я провоцировал ее догонять меня, превращая это в игру. Так мы и бегали вокруг очень некоторое время. А Алиса радостно смеялась, наблюдая за нами. На очередном круге я спрятался за девушкой, чтобы сильно не радовалась. И собака завалила ее на землю. Но девушка увлекла меня за собой, и я тоже не устоял на ногах. В итоге мы втроем валялись на земле, испачканной говном, но почему-то веселять. Но очень скоро псинка почуяла опасность. И на дороге показалось больше десятка мертвяков. Нас они пока не заметили, но только из-за лежачего положения. Видимость с дороги по всему огороду была отличной. «Чего это они опять кучкуются?» — спросил я шепотом. «Да хрен их знает. Может, идут за развитым. Он для более слабых вроде примера для подражания. А может...» «Что?» «Ну, если они устроили гнездо неподалеку, то это небольшой отряд собирателей». «Вот холера! Гнезда нам еще не хватало!» «Вот поэтому я и хотела свалить». «Хотела? Пойдем уже отсюда быстрее». Ответила она и поползла от дороги. Уже в который раз оговорки насчет ее отъезда. Может, передумала? Хотя с чего бы это? Мы убрались в посадку неподалеку, где протекала небольшая речушка. Странно, но уровень воды в реках не изменился. Похоже, переносит довольно большие участки местности. Вода в реке была холодной, но лучше уж потерпеть это несколько минут, чем ходить весь день в коровьем дерьме. Затем мы нашли еще одну машину, стоявшую во дворе. Слили 5 литров бензина в найденную пластиковую канистру и отправились домой. Дальше Алиса показала мне, как сделать топливо обогащенным. На 10 литров уходил один камушек второго ранга. Его нужно было бросить в жидкость и подождать минут 10-20. Примерно то же требовалось сделать с аккумулятором, но тут уже достаточно было положить камень на него. У Алисы было приличное количество этих камушков, так как она особо не развивала свой второй навык – ночное зрение. Хотя эту энергию можно использовать и для первого навыка, который у нее намного полезнее. Похоже, энергия передавалась всей начинке, начиная от аккумулятора и заканчивая движком. Хотя в принципе ее действия мне не ясен. Зачем бензин заряжать энергией? Он же и так неплохо сгорает. «Куда двинешь?» – спросил я, пока топливо и ЭКБ заряжались энергией. «Слушай, насчет этого...» «Ах, да, ты же мне не доверяешь, чтобы говорить об этом!» «Да послушай ты! Если ты и Вася не против, я хотела бы остаться!» Я выдержал небольшую паузу, не сумев найти нужных слов. «Ого! Понравилось в навозе валяться!» Девушка улыбнулась. «Не без этого. А вообще, я вижу, как ты меняешься. И знаешь, почему я была свепрем? Он придурок!» «Ну, спасибо! Значит, и во мне увидела придурка!» «Да не перебивай ты! Он придурок и не очень приятный человек!» Но с ним я чувствовала себя в безопасности, а это редкость в таком месте. Так вот, с тобой я тоже начинаю чувствовать себя защищенной. Ага, особенно после утреннего визита тварей. Да это фигня, люди гораздо опаснее тварей, а ты вроде и наивный с виду, но что-то в тебе есть. Короче, да или нет? Ну, не знаю. Не, ну ты вроде ничего так, изобразил я задумчивость. Офигел? Она с улыбкой стукнула меня кулачком в плечо. «Ну, а что ты глупые вопросы задаешь?» «Конечно, я не против». «Отлично, тогда нужно машину загнать во двор». «Эй, только права тут качать не надо», — возмутился я. «Эм, окей, босс, какие будут указания?» — подыграла она мне. «Для начала нужно машины загнать», — сказал я, и мы оба засмеялись. «Проделать нам это удалось без происшествий». Алиса загоняла машины, а мы с Васей следили, чтобы во двор никто не проник, пока они открыты. Потом я перезарядил капкан, в который угодил один из бегунов, починил дверь и зарядил висящую над входом ловушку. Остаток дня я отрабатывал навык и поглощал оставшуюся дневную норму камней. Такими темпами они скоро закончатся. Нашествие бегунов, конечно, подарило нам по три камушка на брата, но этого маловато. Вася, как мы и договаривались, всю ночь отрабатывал вчерашний проступок, оставшись в дежурстве. Но так как это был Вася, я втайне от него договорился с Алисой присматривать за участком с балкона. Полночи она, полночи я. Моя половина почти прошла спокойно. Да и Вася не подводил, а наматывал круги по двору. Я без всякого плохого предчувствия передал пост Алиске и со спокойной душой завалился спать. Доступ Эпсилон. Ранг 4. Общая накопленная энергия 670. Энергия Эпсилон 12 из 110. Навыки. Управление материей. Второй уровень. Проснулся я от собачьего лая во дворе и женского крика. Когда выбежал из дома, на земле лежал Вася в отключке, а Алисы и псинки нигде не было. «Вставай, Васек, вставай!» – орал я, тряся его за плечи. «Что?» – пробубнил он, приходя в сознание. «Это ты мне скажи, что случилось?» «Я... я не знаю. Меня кто-то ударил сзади. Вот тут болит!» Он взялся за окрывавленную голову. «Мамочке будет жаловаться! Где Алиса? Где собака?» «Не знаю. Мой...» Мой пистолет и мешок с камнями пропали. Бля, здесь хоть один день может пройти спокойно.